Молитва заговорила. Как ни тяжело пережили князь Ростислав, его двор и народ в недавнее пленение, грабежи, а заодно и поражение в правах, Константинопольская миссия сворачивать свою работу не собиралась. Иное дело, что ее труды пришлось теперь на ходу приспосабливать к непредвиденным переменам. Франкское духовенство не приминуло воспользоваться реваншем Людовика-немца. В марафских городах и городках где стояли построенные по замыслам баварских и швабских епископов храмы, снова зазвучали латинские мессы. На правах хозяев опять зачастили сюда с запада сборщики храмовых десятин, а при них засуетились будто мухи после спячки всякого рода соглядатые. Пусть не сразу, но рано или поздно настырные осведомители должны были расслышать звуки странных песнопений, доносящиеся по субботним и воскресным дням то из городского собора, то из княжеского домового храма. Словацкие исследователи Кирилла Мефодиевской старины, справедливо считая моровлян своими прямыми предками в Средневековье, с особым даже трогательным вниманием относятся к подробностям пребывания здесь солунских братьев. В своих разысканиях они независимо друг от друга знают, предложили не один вариант наиболее надёжного для укрытия от чужих недобрых глаз сельбища, в котором могло бы безбедно существовать училище миссии после погрома учёнённого немцами. При таком направлении мыслей воображение по неволе рисует картину некоего романтического лесного укровища. Затворились в глухоманье, живут по строгим правилам конспирации. Может быть, на какое-то время, впрочем, не очень продолжительное, и возникала нужда в соблюдении особых условий прикровенности. Но при этом и князь, и прибывшие в его землю учителя веры совсем не хотели считать такие условия достойными своего общего замысла. Слово Божьему не пристойно ступать, крадучись с повадкою ночных татей, не изначально вероятно. Ни теперь речь не могла заходить о том, чтобы затевать в Моравии какую-то катакомбную церковь. В условиях подпольного существования училище было бы не по силам справиться с теми задачами, которые заранее определила для него миссия. Эти задачи были слишком широки, чтобы решать их в тельнях в обстановке скрытности. Совершенно недвусмысленно сказано об этом в житии Кирилла. Вскоре же философ перевел весь чин церковной службы, научил их утренней и часам, обедней и вечерней, и по вечернице и тайной молитве. Если переводами желательно заниматься в полной тишине, то научение – дело громкое, звонкоголосое. Речитативное, распевное чтение и пение в кувшин не уместить. Для слова, звучащего открыто, ясно и отчетливо, Нужно раздольное пространство большой классной комнаты или храма. А географ, перечисляя составные полного чина церковной службы, называет, правда, напоследок и тайную молитву, но и в связи с ней, как убедимся, речь тоже не идет о необходимости какой-то скрытности. Тайной молитвой называлось, как и до ныне именуются, то обращение к Богу, которое священник, стоя в алтаре во время обедни, произносит лишь в уме, про себя, предельно сосредотачиваясь перед выходом к людям с причастной чашей. Подступает одна из самых волнующих минут литургии, и она всякий раз требует от священника предельной целомудренной собранности, благоговения перед тем, что ему предстоит совершить и в чём участвовать. По сути своей произносимая им безмолвно молитва лишь по внешности тайна. В ее содержании нет ничего, как и в любой христианской молитве, что нужно было бы утаивать от мира. «Вон ми, Господи Иисусе Христе, Боже наш, от святаго жилища Твоего, и от престола славы царствия Твоего, и прииде ваеже осветите нас, горе с отцем сидяй, и сде нам невидимо спребываяй, и сподобе державную Твоею рукою преподайте нам пречистое тело твоё и честную кровь твою о нам всем людям. Находясь в алтаре перед престолом во время славянской обедни, Константин или Мефодий вполне могли произносить про себя молитву вонме и по-гречески. Но братья не отложили на более поздний срок перевод её на славянский, и это означало лишь одно: С самого начала обучения они настраивали своих учеников на то, что из их среды непременно должны выйти и первые священники славяне. Не только чтецы и певцы, икономарии, алтарники, но и диаконы, а за ними свои иереи, свои духовные пастыри, для которых чтение тайной молитвы такое же обязательное служение Богу и миру, как и все остальные требы. Упоминание о тайной молитве в житии Кирилла драгоценно как свидетельство особого ответственного качества переводческих и педагогических трудов братьев. Пусть не завтра, ни через год, но будут и у моравлян свои священники, а затем и свой епископ, о чём так мечтает князь Растислав. Будь и будь, жизнь жительствует, и это не приложно. Но требуется рвение, востребована ревность. Не для того они пришли из Константинополя, чтобы поразить отроков и юношей чтением Гомера или теоремами геометрии и прочими премудростями греческого гимнасия. Пусть не прильстят саморавляние эллинским многознанием надменным и ненасытным, куда достойнее, не отвлекаясь на премногая сразу посвятить рвенее своё и ревность вере разве училища славянской азбуки их учат счёту письму нет оно вере учится с помощью азбуки счёта письма вера учения с первых же букв и слогов с первых же молитв которые произносятся или поются вслух в храме или читаются про себя для большей собранности сердца и ума И когда не в стенах училища или храма, а где-нибудь посреди лугового или лесного безлюдья, в радости или в горе приходит тебе на ум хотя бы одна из услышанных прежде молитв, и произнесёшь её вслух или про себя от всего сердца, знай, наука твоя не идёт даром, потому что молитва сама в тебе заговорила, сама тебя разыскала. Я в тебе, я твоя. Слава тебе, Господи, слава тебе. В житии Кирилла и открылись по пророческому слову уши глухих, чтобы слушать слова Писания, и ясен стал язык косноязычных. Последние болгарские новости. Как недалеко отстоял Велеград от Константинополя, но братья пользовались любым случаем, чтобы получать хоть какие-то вести с Босфора и о себе, если особо повезёт, давать знать. Благо через Моравскую землю проходила, пересекая её с севера на юг, старая торговая дорога янтарная. Подлинно не найти на свете людей более пронырливых, всеведущих, ищущих новых знакомств и приятельств, чем купцы. Каким бы хмурым и стуканым ни молчал купец в пути, но на гостином дворе он преображается. Он так и пышет жизнерадостностью. Купец прямо изнемагает от желания показать как много везде слышал, а больше всего сам своими глазами видел. Царьград. Нет слов. Это всем городам город. Он просто трещит от изобилия. Рынки переполнены, торговые суда со всего света едва протискиваются к причалам бухты Суд. Где Василевс? На иподроме патриарх в Софии. Арабы как? Арабы угомонились, будто вымерли трусов земных то бишь землетрясений не слыхать вино мясо плоды почти за даром только янтарь никогда не подешевеет потому что янтарь золото севера а что у болгар как хан борис теперь нет хана борис теперь князь и при двух именах сразу борис михаил прошлой осенью когда собрались его крестить рамеи хотели чтобы он приехал в царьград а он хотел, чтобы Василевс Михаил прибыл к нему в Плиску. Но вышло проще. Крестил его и всех вельмож придворных, епископ Грек. Но все им мало, все им чести мало, и боилы болгарские затаили такое недовольство, что недавно дошло до настоящего бунта. И не где-то, а в самой Плиске, у стен ханского дворца. К чести Бориса он не зарабел, Хотя при нём осталось, говорят, всего палета верных ему людей. Велел отворить крепостные ворота и вышел навстречу мятежным толпам. При нём вдруг оказалось семь священников зажжёнными свечами в руках. Бунтовщиков охватило смятение, будто эти семеро мужей прямо с небес сошли. Толпы рухнули на землю, не смея ни встать, ни бежать. В виде такой оборот дела Борис велел похватать зачинщиков бунта. Больше 50 знатных боилов были казнены. Весть о смуте в Болгарии первыми могли передать братьям даже не купцы, а сам князь Растислав и люди из его окружения. уж им-то никак нельзя было пренебрегать любым свежим сообщением о событиях в доме у южного соседа, тем пооч о событиях таких неожиданных. Что на самом деле послужило поводом к мятежу? Вряд ли недостаточная честь, оказанная Василевсом и патриархом болгарскому двору, братья ещё до своего отъезда в Моравию видели, с каким особым тщанием готовились в Константинополе к небывалому по размаху событию. Подлинно целину, ни раз не оранную, предстояло засевать семенами веры. Но смущало, а хватит ли для встречи с бесчисленной паствой священников, достаточно освоивших тюркское наречие болгар или говора обитателей славянских поселений, или тем более разумеющих тот диковинный смешанный язык, что заваривается повсеместно в славяно-болгарских семьях. Из наблюдений, добытых опытом предыдущих десятилетий, салонские братья знали: Среди оседлых славянских племён, что укоренились на Балканах ещё до прихода болгар, особенно в Македонии, кое-где уже построены первые христианские храмы, и жизнь в них затеплилась. Хорошо, если князь Борис, приняв крещение, тем самым пошёл наконец навстречу настроением своих преобладающих числом славянских подданных. Но не это ли его предпочтение и вызвало гнев среди боилов, привыкших во всём держать вех? Да, не позавидуешь Борису. Даже и отсюда из Велиграда заметно, что земля под ним вроде бы и своя, а ходит ходуном. Как ни переплелись два подвластных ему племени узами кровного родства и разговорного языка, а спесь одних и глухой ропот других всё никак не угомонятся. Борис понадеялся на Константинополе, на то, что епископ приедет не только на его крестины, Но останется у него на совсем, и это будет уже собственный болгарский епископ. Не потому ли из среды верных при столу болгар раздаются новые ему упрёки и подсказки, почему только епископ болгарам нужен и свой патриарх, иначе так и останемся в унижении перед хитрыми греками. Надо в Рим посылать посольство, у папы римского просить себе необидную веру и достойного пастыря а церкви строямые повсюду византийцами, закрывать и папам их в службе отказывать. Этот болгарский мятеж, второй за малые сроки, затейный уже не против Бориса, а против крещения, состоявшегося по-гречески, воззревал целый год, пока сам князь не поддался возражениям. Забыв все свои духовные обеты Константинополю, он отправил посольство в Рим, прямиком к папе Николаю. Во главе посольства поставил родственника боярина Петра. От имени своего князя послы просили принять болгарскую землю под духовное покровительство апостолика Николая и выражали надежду, что церковь в Болгарии возглавит духовное лицо, облечённое званием не ниже патриарха. Произошло это уже в 866 году, в третье лето трудов Мефодия и Константина в Моравии. Лишь спустя 2 года, когда и сами братья окажутся в Риме, картина несжиданного рывка на запад, а если уж сказать примея перемётничества, предпринятого князем Борисом, прояснится для них во многих занятных подробностях. Когда вера приходит. Этот Бог, как они слышали теперь и видели на иконе, выставленной посреди храма к празднику, родился не в царских палатах, а в убогом хлеву и лежал в скотье деревянной кормушке в яслицах, наспех застеленных чистой соломой и превращённых в человечью лежанку. Даже домашние скоты, телёк и овца, удивились такой небывалой новости и заглядывали в яслие с благоговением. Как маравлянину, землепашцу, пастуху, рыбарю, охотнику, Древоделу, воину княжескому, не умелиться было при встрече с таким богом. Он не побрезговал простой чадью, не прошёл навсегда мимо них. Нет, сдешняя чать не разменилась со крестом. Он заговорил с нею её же речью, а не скрытным и надменным языком чужаков. Он готов потолковать с каждым из своей новой паствы о её трудах и бременах, о всходах хлебных, и поспевший жатве о сене, об овцах, о дереве и его плодах, о сетях и рыбах, о крошечном горчичном зерне, о соле, о знамениях на небесах. Но о чем бы или о ком бы Христос ни заговорил с ними, Он всегда говорит о большем. Его простота особенная, внимать ей непросто. Вот почему, братия учителя, после услышанных народом во время обедни евангельских чтений, не устают во время проповедей своих объяснять, как именно нужно понимать ту или иную притчу Христову, тот или иной поступок Спасителя. Как не полюбить Бога, который не брезгует прикоснуться к смердящему в трупях прокажённому, а увидев слепца, плюёт на землю и этим пыльным сгустком натирает глаза несчастному, чтобы тот прозрел? Как не довериться всем сердцем Сыну Божьему, который раз и другой и третий терпит неродивость, непонятливость, маловерие даже самых близких учеников. Да, он пришёл не к праведным и чистеньким, а к грешным, и это мы. Его распростая, убогая, жадная, завистливая, погрязшая в блуде, лжах, сквернословиях и коростах, стыдобная, нераскаянная часть скажет какой-нибудь пришелец из Баварии, что под землёй проживают большеголовые человеки, и мы уже ходим разинерты. Подсчитают то, что за убитую змею девять грехов прощаются, и вот мы шляемся по болотинам, гадов круша, а грехов всё больше и больше, и от жертвоприношений своих языческих отстать рабеем, и блуд и деяниями бессчётными прилюдно хвастать не боимся. Вот отчего братья Мефодий и Константин не устают напоминать с великим укором в тех же проповедях или перед исповедью: Жены же юности твои я не отпусти, аще бо возненавидев отпустише, не укроится нечистие похоти твоия, глаголет Господь вседержитель. «Сохранитесь же духом вашим, и никто из вас да не оставит жены юности своей я». «О, где ты, жена юности моей! Простила ли, простишь ли меня, помолишься ли пред Господом за душу неверного мужа юности твоей?» Так они и каждого простолюдина увещевали, кто приходил в храм, и перед князьями и властителями говорили открыто, как перед такой же чадью Божьей, что и любой человек так завелось у них сразу и с теми, кого уже считали своими единоверными, и с теми, кого ещё терпеливо дожидались у дверей в храм и школу. Не собирались отступаться от истины и перед клириками, которые то и дело наведывались в Моравию из баварских епископий из Зальцбурга или Пассау. Вера у греков и у немцев одна. Зачем же на утеху князю мира сего заводить срамные тяжбы о вере? Ино и дело, что маравлянам хочется учиться вере на родном для них языке. Разве такое желание зазорно или подсудно? За те 3 года, что братья трудились здесь, маравляне не раз показывали им молитвы, записанные для славян славянской жиречью, но латинскими буквами а чаще и без всяких письменных подсказок их знали, накрепко впитав жадным слухом. Значит, и в немецких землях есть люди, что не брезгуют варварским наречием. Этим свиточком и листиком с отче наш, символом веры и молитвами к Божьей матери можно от души порадоваться. Жаль только, что в латинице не хватает букв для всех славянских звуков хорошо бы встретиться с такими просветителями, если они не перевелись на западе и потрудиться с ними бок о бок для славянской паствы, ибо велика жатва, ох, как велика, а делателей мало. Ведь не лжёт старое предание, что ещё век назад приходил в Баварию и основал там монастырь великий муж, кельт по роду своему, ирландский монах Вергилий. И у него была миссия к славянам, карантийцам, хорватам, и намерение было дать им азбуку и письменность на их родном языке. Возможно, что и молитва Отче наш, которую многие маровляне запомнили в звучании привезённом с запада, исходила именно от игумена Вергилия и его монастырской школы. И если маровлянин трогательно произносяв вслух это великое обращение к Отцу небесному, просит и не введи нас в напасть, но избави нас от неприязни, то нужно ли его подправлять, нужно ли подсказывать, что вместо напасть лучше сказать искушение, а неприязни заменить на лукавого. Примечание. В остромировском Евангелии, древнейшем русском, датированном памятнике Кирилла Мефодиевского письменного наследия 1057 год, Молитва Отче наш записана именно в западной редакции. И не введи нас в напасть, но избави нас от неприязни. Вот одно из красноречивых свидетельств уважения салунских братьев к уже сложившимся до них в моравской земле начатком устной и письменной церковной традиции на родном языке, конец примечания. Жаль, что заброшенность тех пор начинания Вергилиева Почему бы и на язык немцев не переводить писания? Многие ли из них латынь разумеют и скоро ли её по головному усвоят? Тем паче досадно, что доносится теперь из Баварии голоса грубее воинских команд, будто три только на свете языка достойны, чтобы на них писать священные книги: еврейский, греческий и латинский. Почему вдруг только три? А потому объясняют что так в Евангелии и сам Понтий Пилат предписал прибить доску на Голгофском кресте с инициалами Христа на трёх языках: еврейском, греческом и римском. Ох, вы ирраны, исполнители Пилатова приказа, уже и прокуроры, и иудеи в святые законодатели произвели. Триъязычный довод противников славянской службы достоин был разве улыбки. Но не предполагали ещё братья, что спустя короткий срок прозвучит он для их дела совсем не шуточным приговором.